Он размышляет. Со вчерашнего дня я испытываю угрызение совести, что покинул Сицилию и оставил Грибальди в разгаре его деятельности. Мне страшно жаль, что я не увидел, как он доведет свое столь успешно начатое дело до конца, до полного крушения неаболитанского трона. Я все время искал предлога, чтобы приблизиться к нему и стремился оказать хоть какую-нибудь услугу итальянскому делу». И он пишет Гарибальди, предлагая ему купить для него во Франции оружие. «Лишь слово от вас в катанию на мое имя до востребования, и я откажусь от путешествия на восток, чтобы пойти с вами до конца и остановиться только тогда, когда становитесь вы». Это благородное намерение подкрепляется причинами интимного характера. Адмирала Эмилия больше не переносит море. Она возвращается в Париж рожать, договорившись с Александром, что затем мадемуазель Эмилия снова превратится в господина Эмиля и вновь присоединиться к нему. Поскольку кормилица не может ведь заменить ей Гермафродита и от Франции, до Неаполя, безусловно, ближе, чем от Афин и Константинополь. Все эти доводы не встречают одобрения ни у фотографа Легре, ни у доктора Альбанеля, ни у Эдуарда Локруа. Любой революции предпочитать туризм, они решают продолжить путешествие. Александр доставляет их на Мальту, Два таинственных грека тоже сходят там, и их дальнейшая судьба неизвестна. Вернувшись на Сицилию, Александр находит в катании письмо от Гарибальди. «Друг мой, Дюма, жду вас, дабы снова увидеть вашу симпатичную физиономию и поговорить по поводу прекрасного предложения о ружьях». Эмма отправляется в Меладсу. По прибытии Александр наблюдает, правда, издалека, так как судно его не обладает большой скоростью, высадку горибальдийцев и их бой с королевскими войсками. Когда стихла перестрелка, он рискнул появиться в городе. Улицы усыпаны убитыми и ранеными. Горибальди он находит на церковной паперти. Он растянулся прямо на каменной плите, положив голову на седло. Он умирал от усталости, он спал. Рядом стоял его ужин, кусок хлеба и кувшин с водой. Сон был недолг. Проснувшись, он подписывает Александру кредит на сто тысяч франков для покупки оружия и советует ему начать издавать новую газету. Александр спрашивает, под каким названием? Гарибальди берет в руки перо и пишет «Газета, которую мой друг Дюма собирается основать Палермо, будет иметь прекрасное название – Линдипендент, и с тем большим основанием, что он не пощадит даже и меня, если я изменю своему долгу сына народа и солдата человечности». Не без трудностей удалось Александру добиться от муниципалитета Палермо этих 100 тысяч франков. В конце концов, он получил лишь 60 и сказал, что остальные 40 добавил из собственного кармана. За точность последнего утверждения мы не ручаемся. Вместе с Амелией он садится на корабль французских императорских транспортных перевозок. В Марселе приобретает тысячи ружей с нарезным стволом, 550 карабинов с соответствующим количеством боеприпасов на сумму в девяносто одну тысячу франк. Тем не менее, вернут ему по возвращении ровно сорок тысяч франков. законный 9 процентов комиссионных, из которых надо вычесть дорожные расходы. И можно сказать, что Александр не остался в проигрыше. Да и почему, собственно, он должен работать за даром на короля Пьемонта? Эмилия возвращается в Париж. До скорой встречи. Александр за нее спокоен, так как рожать будет у своих родителей. А друг Шарль Рублен, у которого было четырнадцать детей и который сам познав несчастье.